Глава 31. Она проснулась в хорошем настроении. В руке у неё было зажато смятое медное кольцо и несколько оставшихся монет. Монеты на продажу, кольцо. С кольцом она просто не хотела расставаться. Ей хотелось понять, как им пользоваться, чтобы потом, когда любопытный материализуется, похвастаться перед ним. Жаль, что не получилось. А теперь, наверное, уже не получится попросить у мамы Таи инструкцию по применению. Но дело в том, что этот комочек меди и есть то кольцо, которое замедляет время. Она не сомневалась. Почему? Ну уж очень он был необычен. Слишком тяжел и... Кажется, проволока сама собой начала распрямляться. Снова приобретать форму кольца. Принимать форму. Девочка встала с кровати и, как обычно, чтобы не включать свет, не будить близнецов, подошла к окну. Небрежно положила монета на подоконник и стала разглядывать медь. Да, в смятой проволоке появилось небольшое отверстие. Сомнений не было. Кольцо расправлялось. Расправлялось само. Света не прикладывала к этому усилий. Это было так интересно, что она даже не вспомнила про черноту на руке. Что чернота? Чернота уже обыденность. А вот смятая медь кольца... Но подходило время пробуждения. Надо было будить близнецов. Светлана поглядела в окно. Там осень, самый ее пик. Двор, несмотря на все усилия дворника, весь желтый от опавшей листвы. И в этом дворе не было никого, кто вызывал бы у нее тревогу. Тревогу? Ах да. Как она могла забыть? Света идет к своей кровати, становится на колени и заглядывает под свесившееся одеяло. Нет, конечно, труп никуда не делся. Так и лежал у самой стены. Блин. Света снова начала волноваться. Сильвия приедет завтра утром, а сегодня папа придет с работы. Нет, он, конечно, почти никогда не заходит в детскую, но всё равно. Может, всё-таки вытащить труп в парадную и бросить там? Но это было опасно. У двери его не оставишь, надо тащить на лестничный пролёт. А у соседей пенсионеров в Суреных есть собачка, она начинала лаять даже от звона ключей. И кто-нибудь из Суреных, обычно это седая бабулька Анастасия Викентьевна, может выглянуть из-за двери, чтобы поздороваться. От одной мысли, что ее кто-нибудь застанет в момент, когда она будет таскать труп по парадной, у девочки начинало колотиться сердце. Фу, нет. Лучше подождать Сильвию. Они с Женей люди опытные, они что-нибудь придумают. Ладно, пора было будить братьев. Света отвела братьев в садик, забежала в магазин, приготовила завтрак и ждала отца с дежурства. Она немного волновалась, но тут же пыталась отогнать от себя волнения рассуждениями о том, что папа никогда не заглядывал под её кровать, с чего бы ему начинать это делать. Отец пришёл и, как всегда, прошёл в ванную, а вовсе не в детскую, потом на кухню, и всё было как обычно. Вернее, всё было как в последнее время. Когда уже что-то в их отношениях нарушилось, а когда папа позавтракал, он, как обычно, отправил Свету в школу, и, как обычно, девочка нехотя согласилась. Ей снова пришлось сидеть на ужасно скучных предметах в полупустом классе. На переменах и мальчишки, и девочки спрашивали у нее про здоровье Владика, и Света еще раз созвонившись с ним сообщила, что у него все хорошо и что он идет на поправку. Досидеть до конца уроков она все-таки не смогла. Девочка почти ничего уже не понимала ни из алгебры, ни из геометрии. Все, что говорила учительница, представлялось ей полной абракадаброй, и еще она испытывала некоторое восхищение теми одноклассниками, которые во всем этом разбирались. Света сбежала с двух последних уроков и пошла выпить капучино в буше. Раньше 220 рублей, а именно столько стоила большая чашка капучино, были для неё деньгами астрономическими. Теперь же она легко рассталась с этой суммой, прикупив себе ещё и баварский крендель с лимонной помадкой. Ей было очень вкусно. Она не спеша пила кофе и снова разглядывала медное кольцо. Да, несомненно, кольцо возвращало свою форму. Она уже не напоминала кусочек скомканной проволоки, а превратилась в узенький овал. Света попыталась растянуть овал, сделать из него круг. Но медь была тверда, как сталь, и не поддалась. А ей так не терпелось попробовать, как оно работает. Девочка отлично помнила, как стоявшая на развалинах дома мама Тая просто исчезла, как по щелчку пальцев. И тут же появилась в нескольких шагах от девочки. Хорошо, что у Светы тогда сработало ее чувство, и она додумалась отбежать подальше, иначе толстуха смогла бы до нее дотянуться. Девочке даже думать не хотелось о том, что могло бы произойти, попадя она под руку этой женщины. Занимаясь интересным делом и размышляя, она допила кофе и доела крендель. Было очень вкусно, но она не наелась. Деньги были уже потрачены, и чтобы не потратить еще больше, Света пошла домой. Дел дома всегда хватало, Нужно было поменять постельное белье у мамы, отправить его в стирку, приготовить обед. Сегодня папа опять не ночевал дома, он уходил на резку салатов. А еще она давно не протирала плинтусы, на плинтусах собиралась пыль, а мама терпеть не могла пыль. В общем, она помнила про труп под кроватью, еще и поведение отца ее тревожило. Папа после ее прихода ушел к себе спать, а когда проснулся, пошел обедать, а там и Нафиса пришла. Она почему-то в этот день пришла пораньше. Так, за хлопотами и прошёл день Светланы. А перед тем, как она пошла в детсад за близнецами, Светлане позвонил Влад и сообщил, что его уже перевели из реанимации в обычную палату и намекнул, что приём посетителей в больнице до 19.00. До больницы она смогла бы добежать за 15, ну максимум 20 минут. А значит? Значит, время у неё было, хоть и немного, полчаса на посещение оставалось. Но, конечно же, девочка не удержалась. «Па, сходишь за близнецами?» Она влетела к отцу на кухню, на ходу натягивая новую спортивную куртку. «Так?» — он поглядел на неё с подозрением. что случилось?» Владика перевели из реанимации. «И что это значит?» «Это значит, что к нему можно пройти. Приёмные часы до девятнадцати», — радостно сообщила отцу Светлана. «У тебя времени меньше часа», — сказал он с сомнением. «Я успею, по Света была уже одета, только кроссовки надеть. «Ну ладно». «Я до работы успею», — согласился отец. И Светлана тут же кинулась в прихожую обуваться. Фрунзе, большой перекрёсток, улица Победы, Варшавская. Девочка летела, как на крыльях. Мокрые дома и дождь, фонари освещения и машины. Машины с включёнными фарами. Вот и улица Кубинская, остаток пути по ней. Дождик и брызги. Её новые отличные кроссовки и эластичные спортивки промокли. Она бежала, не особо выбирая дорогу, и добежала быстро. Когда вбежала в освещенный холл больницы, у нее еще было почти 30 минут на посещение. Нет, конечно, получаса у нее не было. Сначала пришлось выяснять, куда перевели Владика. Пришлось ему звонить, потом еще пришлось искать 5 монету на бахилы, потом искать палату, где лежал Пахомов, но все равно она к нему прорвалась. Жаль только, что ничего не успела ему купить. И он ее ждал. Обниматься при двух соседях по палате они постеснялись. Хотя Светлана, может, и хотела бы, чтобы он её обнял. И пусть даже другие это увидят. Ещё она хотела поцеловать его в губы, но поцеловала только в щёку, коротко, как бы невзначай. И всё равно девочка была очень рада его видеть. ей было приятно, что он взял и не отпускал её руку. Жаль, что перчаток снять было нельзя. Ей не хотелось, чтобы кто-то видел её пальцы, а вернее, уже не только пальцы, но и всю руку. «Врачи офигевают!» Влад был рад. Он хоть ещё и хрипел, но улыбался самодовольно. от чего интересовалась девочка. Она, признаться, была удивлена. Думала, что увидит его бледным и слабым. Но Пахомов уже напоминал себя прежнего. Чуть нагловатого любителя похвастаться. «От моего выздоровления. Они же планировали ещё две операции, а тут сделали рентген, потом МРТ, ещё УЗИ. И врач такой говорит мне. Нифига не понимаю». «Не понимает?» Света не отрывала от Пахомова глаз. «Ага». Говорит, надгортанник как новый, а был почти надвое рассечён. И сосуд, говорит, как новый. Наружную сонную артерию нужно было восстанавливать, а теперь она тоже как новая. Ничего с нею делать не нужно. Узистка написала, что ход крови нормальный, артерия чистая, без рубцов. Прикольно. Света была довольна. Она улыбалась чуть загадочно. Девочка верила, что её Владик выздоровел благодаря солнечному жуку, или, как она его называла, жуку-трупоеду. То есть, благодаря ей. Но глупый Пахомов её почему-то не благодарил. Он всё, кажется, приписывал своему сильному организму, хотя нет, не всё. «Знаешь...» — продолжал Владик, чуть понизив голос. «Я помню, что мне стало легче после твоего настоя. Ну, того мутного, что ты мне приносила в бутылке». «Я тоже думаю, что ты выздоровел благодаря ему», — скромно произнесла девочка. «Так из чего он был?» «А я разве тебе не говорила?» — Света удивилась. Он был сделан из одного редкого жука. Из жука? Что за бред? Он не очень-то ей верил и смеялся. «Да ладно, ты гонишь. Прикалываешься надо мной. Ну скажи, что гонишь». Светлана чуть-чуть посмеялась, сидела счастливая. «Ну и пусть не верит». Она-то знала это наверняка. Она так и не сказала ему ничего, а он продолжил, но на этот раз уже без улыбки. «Ещё, прикинь, врач сказал, что меня в армейку не возьмут». «Что? Куда не возьмут?» не поняла Света. «В армию», — объяснил Пахомов. «Ну и что, подумаешь?» Светлана даже обрадовалась. «А ты что, в армию хотел?» «Да нет, не то, чтобы сильно хотел». Владик немного загрустил. «Просто у меня клапан в сердце повреждён. Теперь даже в футбик с парнями не погонять. Врач-кардиолог, он такой крутой. Его тут все уважают. Посмотрел КТ моё и сказал, забудь про футбол. Сказал, что только гимнастика, ходьба и таблетки до конца жизни». Сказал собаку заводить и гулять с нею по полчаса утром и вечером в любую погоду. Он произнёс это так, что у девочки сжалось сердце. Ей стало его очень жалко. Она, конечно, не думала, что всё будет так печально. Света думала, что добудет куртку и сходит на танцы за новым жуком для настоя, и всё с его сердцем наладится. Но это в будущем. А пока ей было его жалко. Она чуть наклонилась к нему и, быстро поцеловав в губы, произнесла. «Я найду их, Владик». «Кого?» не понял он. «Тех, кто в этом виноват. Ну, тех, кто виноват в нападении на тебя. Забудь». Он был даже немного напуган. «Ты чего? Забудь». «Я найду их, Владик», твёрдо повторила Света. «Найду и поубиваю». Андрей Сергеевич в этот вечер чувствовал себя не очень хорошо. Но в последнем разговоре со своей нанимательницей он обещал, что сегодня выйдет на работу обязательно. Фомин сообщил ей, что теперь в связи с семейными обстоятельствами, а именно выплатой всех своих долгов, он будет ходить на работу реже. И бригадиру Татьяне тоже сообщил, что хочет сократить количество смен. Она не хотела его отпускать, но Андрей Сергеевич сказал, что ему уже тяжеловато отрабатывать четыре смены в неделю. Татьяна поняла и согласилась, но попросила его выйти в эту ночь обязательно, у неё не было замены. Фомин пообещал, что выйдет. Время у него ещё было, Поэтому он отпустил дочку и сам сходил за сыновьями в детский сад. Привёл их домой и, не раздеваясь, уже хотел уйти, но мальчишки, быстро раздевшись, убежали в комнату и начали ругаться из-за очереди у компьютера. Обычно старшая сестра их быстро приводила в чувство но сейчас её не было, и он решил их успокоить сам. Он, стуча костылями по полу, доскакал в комнату в самый разгар начавшегося спора, распахнул дверь и сразу сказал сыновьям, «Так, товарищи, успокоились». «Моя очередь». Сразу ответил ему Николай. «Папа, он врет, он вчера последний играл», возразил Максим. «Я не доиграл, я не закончил уровень», вскрикнул Колька. «Максим, пусть он доиграет, потом сядешь ты», сказал отец и, чуть облокотившись на косяк, стал поправлять свитер под плащом. Максим ничего не ответил, а Николай со сдержанным чувством победы усаживался за компьютер. «И чтобы без ссор», продолжал отец. «Николай, не злоупотребляй». Поиграл и уступил место брату. На кухне есть еда, но Света уже скоро вернется. Все, я пошел». И тут он случайно не удержал один из костылей, и тот громко упал на пол. Андрей Сергеевич мог бы позвать одного из сыновей, чтобы тот поднял его, но бывший офицер не хотел выглядеть беспомощным инвалидом, причем в своих собственных глазах. Он не без труда немного согнул больные ноги и, согнувшись, дотянулся до костыля. И когда его пальцы уже коснулись нужного ему предмета, Его взгляд случайно упал на часть комнаты, которую он почти никогда не осматривал. Андрей Сергеевич поначалу даже не понял, что это ему там привиделось. Ему потребовалось пару секунд, чтобы осмыслить увиденное. Он увидел под кроватью дочери черные подошвы спортивной обуви, и ладно бы это стояли какие-то новые кроссовки с ветки под кроватью. Он уже заметил, что у дочери все время появляется много новой и дорогой одежды и обуви. Нет, это была не обувь Светланы, и она не стояла. То есть он видел подошву этой обуви, да и размер был явно не Светкин. Андрей Сергеевич подумал, что, возможно, кто-то прячется под кроватью. Он не на шутку взволновался, и как ему не было трудно, как не болели у него ноги, он всё-таки встал на колени и заглянул под кровать дочери.